Меньшие братья по оружию. Человечество, как самый высокоорганизованный вид на Земле, давно стремится подчинить природу и все живое. На протяжении войн, которые оно ведет, использовались не только технические достижения, но и живые существа, населяющие нашу планету. Приведем несколько примеров. Дельфины с пятидесятых годов на службе у ВМФ крупнейших держав. Собаки сопровождают человека с каменного века. Боевые слоны и вошли в легенды древних времен. Голуби всем известны как почтальоны. И этот список можно продолжать. Сегодня мы впервые расскажем о животных, силу и способности которых человек использует в военном деле. Отметим сразу, что до сих пор оценка моральной стороны данного вопроса в обществе неоднозначна. В девятом году от Рождества Христова с римским императором Друзом Клавдием произошел досадный случай. Во время боя чем-то напуганный конь сбросил властителя на землю, и в результате Друз был навсегда прикован к кровати. Трагедия была отнюдь не случайной. Слава и властью императора не давала покоя его врагам, но Друс остался жив. В одной из ночей в его покоях появился неизвестный с небольшим футляром под мышкой. Находящийся в тяжелом забытии император не мог видеть, как тайный визитер, остановившись возле его ложа, приоткрыл покрывало. Затем неизвестный снял крышку футляра и наклонил его над ложем. Послышал шипение, и на белую простыню скользнули две маленькие змейки. После этого убийца закрыл покрывало и также осторожно покинул спальню. Судьба императора была решена. Утром приближенные обнаружили труп своего господина, на теле которого виднелись несколько бурых точек. Так впервые было описано спланированное убийство государственного деятеля, выполненное столь нетрадиционным путем. На этот раз кинжалы и яд заменили живые существа, оказавшиеся непосредственными исполнителями покушения и одновременно разновидностью нового изощренного вида оружия, которое в XX веке получило название «живая смерть». Смерть императора Друза Клавдия — не единственный исторический пример того, как с помощью змей убирались неугодные властители. По одной из версий, великая Клеопатра была убита гадюкой, спрятанной в корзине с свинными ягодами, которую очень любила. Как свидетельствуют современные исследования, Укус кобры прервал жизнь индийского царя Хакки, а Гюрза сыграла роковую роль в судьбе старшего брата фараона Менеса. С ее помощью был бит ее единственный сын, которому прочили трон после смерти дяди. История умалчивает о подробностях этих трагедий, дошедших до нас в виде легенд и мифов. Но историкам... Известные факты, когда животные являлись причиной людских смертей на полях сражений, становясь порой тем грозным оружием, решающим исход той или иной битвы. Дельфины-убийцы В самом начале войны во Вьетнаме, в порту Камрань, американские корабли подверглись атакам вьетнамских боевых пловцов. Удачные диверсии, в результате которых Пентагон лишился двух боевых транспортов с самолетами на борту, были проведены вьетнамскими аквалангистами подрывниками Третьей диверсии не удалось. В Москву было отправлено донесение следующего содержания. Полученные данные позволяют утверждать, что в экваторию Сайгона Военно-морскими силами США доставлены дельфино-убийцы, задача которых — уничтожать диверсантов, устанавливающих подводные мины на американские авианосцы. Как удалось выяснить, животные прошли дрессировку на базе Сан-Диего в Калифорнии. Нескольких встреч с дельфинами и сивучами, после которых ни один из посланных на задание вьетнамских боевых пловцов не вернулся на базу, ханою вполне хватило. Вылазки вьетнамских диверсантов прекратились. До сих пор бытует мнение, что первые опыты с морскими животными стали проводить в середине 50-х годов на американском флоте. На базе ЦРУ во Флориде, по данным печати, проводились и продолжают проводиться эксперименты по размещению в желудке дельфина сверхмалого ядерного тактического заряда. Там же готовились и дельфины-камикадзе, задача которых заключалась в транспортировке мин для подрыва подводных лодок и кораблей противника. На самом деле пальма первенства в использовании морских млекопитающих в военных целях принадлежит России. Еще в 1915 году русский дрессировщик Владимир Дуров предлагал военно-морскому штабу подготовить дельфинов и тюленей для борьбы с немецкими подлодками и плавучими минами. За три месяца в Балаклавской бухте были обучены двадцать морских животных, но применить их умение в боевых условиях так и не удалось. Однажды ночью все морские животные были отравлены. Из докладной записки дворянина Дурова в морской генеральный штаб я добился поразительных результатов, но чьей-то злоумышленной рукой они все были отравлены, что подтверждено медицинским вскрытием. Для расходов на приобретение новых тюленей, считай мой месячный оклад, необходимо 50 тысяч рублей. Расследованием диверсии занялась флотская контрразведка. Но вскоре грянула Октябрьская революция, и дело о гибели боевых морских животных закрыли. Вся методическая литература по дрессировке, подготовленная Дуровым, была уничтожена. И все же предложение знаменитого дрессировщика использовать толстоногих для военного дела было принято. Дельфины по своей природе — животное мирное, по отношению к человеку дружелюбный. Поэтому его довольно непросто натренировать на атаку боевого пловца. А вот северные морские львы, сивучи, как нельзя лучше подходят для борьбы с подводными диверсантами. После нескольких тренировок они перекусывали воздуховодные трубки аквалангов, а затем терзали пловцов, будто чарке. Сивучи неприхотливы в содержании, ныряют глубже, чем дельфины, а по сообразительности не уступают им. Они не только находили под водой торпеды, но и поднимали их на поверхность с помощью специальных захватов. Кстати, Владимир Дуров в 1915 году работал и с сивучами. Поэтому нельзя исключить, что пропавшая сразу после революции документация попала каким-то образом в руки американцев, а те ею и воспользовались. Руководство ВМФ СССР лишь с началом войны во Вьетнаме. Вернулась к идее использования дельфинов и ластоногих в военных целях. Было принято решение создать в Казачьей бухте под Севастополем секретный центр дрессировки морских животных. У американцев к тому времени в бухтах Калифорнии было уже пять таких центров. Там в режиме полной секретности ученые работали с тихоокеанскими дельфинами и морскими львами. Там же размещалась и база подготовки боевых пловцов, американских ВМС людей тюленей. Дело было поставлено с размахом. Помимо боевых тренировок дельфинов и морских львов, большая группа ученых занималась исследованием их физиологических особенностей, которые помогали или мешали использовать этих животных в качестве секретного оружия. В процессе изучения дельфинов установлено, что имеющийся в их организме собственный биолокатор, сонар, по своим характеристикам намного превосходит лучшие гидроакустические приборы, созданные человеком. Дельфиний сонар способен обнаруживать и отличать неодушевленный объект от живого существа по форме, размеру и даже по внутреннему строению. Дельфин может различить не только форму торпеды или мины, но и марку стали, пусть даже над боезарядом до полуметра ил. При этом полученную информацию животное мгновенно обрабатывает и тут же может передать ее с помощью того же сонара на расстояние до трех километров. Более того, этот же сонар является природным оружием дельфинов. Им они способны глушить рыбу, обороняться от акул и при определенных условиях поражать подводного диверсанта. Сведения о дельфинах, служивших в военно-морском флоте СССР, крайне скупы. Известно, что в обучении ластоногих бойцов участвовали лучшие дрессировщики страны. Также есть упоминание о том, что разработка оружия для дельфинов Истребителями боевых пловцов занимались специалисты секретных исследовательских институтов точного машиностроения, намного опередившие оружейников США. Красные дельфины, как их называли в Пентагоне, были оснащены подводными пистолетами и пулеметами. Самым эффективным оружием была признана подводная трехстволка, поражавшая врага пулей 12-го калибра на расстоянии 20 метров. В 1970-е годы в СССР появилось еще несколько учебных центров по подготовке боевых животных во Владивостоке, Клайпеде, Мурманске и Батуми. Со временем СССР сделал ставку на Черноморский афалин. Это самые умные жители моря, в коре полушарии их мозга извелен больше, чем у человека. Уже к началу 1980-х годов Питомцы этих школ ни в чем не уступали своим американским сородичам. Боевой опыт отечественные живые торпеды приобретали во время войн в водах Эфиопии, Анголы и других регионах Мирового океана. К моменту развала СССР в распоряжении Советского военно-морского флота имелось более сотни готовых к боевым действиям дельфинов и несколько десятков севучей. На один только океанариум в бухте Казачьей работало 80 научных институтов и конструкторских бюро. За короткий срок наши ученые догнали американцев. Тренировки с дельфинами были самые разные. От поиска затронувших мин и торпед до борьбы с субмаринами противника и подводными диверсантами. Своими эхолокаторами дельфины пилинговали пловца на расстоянии 400 метров и убивали его при помощи полой иглы с баллончиком углекислого газа высокого давления. Как только игла, закрепленная на носу дельфина, вонзалась в диверсанта, газ разрывал внутренности пловца. С 1975 по 1987 год Дельфины несли боевое дежурство у входа на главную базу Черноморского флота, Севастопольскую гавань. Одновременно они охраняли и Балаклавскую бухту, где находился подземный ремонтный завод подводных лодок. За это время, по данным военной разведки, ни один подводный диверсант не сумел проникнуть в акваторию военного порта. Но не только игла с баллоном углекислого газа было оружием наших дельфинов. Это могли быть также и ампула с ядом, подводный нож, пистолет, даже крепившийся на носу дельфина. Дельфин быстро подплывал к диверсанту и касался его своим оружием. Защититься от атаки боевого дельфина почти невозможно. С развалом Советского Союза уникальный океанариум под Севастополем был передан Министерству обороны и Академии наук Украины. Военные опыты там прекратились. Боевые животные ВМС США продолжают успешно служить своей армии и флоту. Во время войны в Персидском заливе дельфины оказали неоценимую помощь американским военным. Перед ними тогда встала непреодолимая преграда в виде подводных и плавучих мин, которыми нашпиговали море у побережья Кувейта иракские боевые пловцы. Водолазы, конечно, попытались разминировать акваторию, но многие из них погибли. Не помогли и подводные роботы-саперы. Их иракцы сумели вовремя обнаружить и вывести из строя. И тогда в зону Персидского залива в срочном порядке с базы Пагет-Саунд самолетами было переброшено подразделение дельфинов и севучей. Запущенные побережье Кувейта звери практически сразу изменили ситуацию. Большая часть иракских боевых пловцов была убита сивучами, диверсантами, остальные спецназовцы всплыли и сдались в плен. А дельфины за это время отыскали и обозначили практически все установленные подводные мины. Но главная победа американцев была даже не в успешно решенной боевой задачей. При допросе пленных иракских пловцов выяснилось, что все они прошли обучение диверсионным подводным действиям в СССР. Пленные признали, что при советской власти в Крыму в бухте Казачи близ Севастополя дислоцировался учебный центр. Там имелось иностранное отделение, укомплектованное арабами, в том числе и палестинцами из ООП. Также иракцы рассказали, что во время учебы они видели, как русские дрессируют дельфинов, касаток, сивучей и других ластоногих. Еще в России арабы поняли, спастись от ластоногих в воде невозможно. Поэтому-то они издались в плен. Так американцы тогда узнали впервые о том, что у Союза также имеется школа, где готовят боевых морских животных. В настоящее время на службе ВМС США Состоят 150 дельфинов и морских львов. Их последняя по времени боевая операция — патрулирование акватории иракского порта Басра. В годы Великой Отечественной войны Уже эпоха рыцарей оставила множество свидетельств того, как боевые псы сражались бок о бок со своими хозяевами. На средневековых картинах можно увидеть изображение благородного рыцаря и его четвероногого друга в особых собачьих доспехах. Но наиболее ярко псы-воины проявили себя в XX веке. В конце декабря 1934 года Красная Армия начинает проводить испытания собак, обученных для диверсионной деятельности. Собаки, сброшенные с парашютом в специально сконструированных Карабах, должны были доставить взрывчатку, которая находилась в седлах на спине, к бензоцистернам, на полотно железной дороги или к самолетам противника. Собаки не были смертниками. Механизм седла был устроен так, что до момента взрыва собака успевала освободиться от смертоносного груза. Первое испытание закончилось неудачей. Четвероногий десантник не успел сбросить седло. Но уже следующий опыт превзошел все ожидания. Одна из собак с легкостью заминировала железнодорожное полотно. Ее напарница проявила чудеса сообразительности. При освобождении из короба седло упало на землю, но собака подхватила его зубами и донесла взрывчатку до нужного объекта. После проведенных испытаний на стол Тухачевского лег отчет. Работа показала пригодность программы подготовки собак для выполнения следующих актов диверсионного порядка в тылу противника. Подрыв отдельных участков железнодорожных мостов и железнодорожного полотна, автобронетанковых средств, поджоги складов горючих веществ, нефтяных приисков, штабов и правительственных учреждений. Также собаки пригодны для диверсии, связанных с отравлением водоемов, скота и местности, когда сама собака является источником заразы и распространителем эпидемии. Заместитель начальника штаба ВС Красной Армии Лавров. Вскоре начались испытания собак истребителей танков. Параллельно велась разработка приспособлений для защиты бронетанковой техники от четвероногих мин. Днище танка пробовали затягивать металлической сеткой с шипами, но сообразительные псы после неудачной попытки обходили это препятствие сбоку. Да и сами шипы внизу сетки уменьшали скорость танка, к тому же могли стать причиной гибели экипажа в случае необходимости покинуть машину. Поэтому было решено сопровождать обычные танки огнеметами, залпы которых распугивали собак-подрывников. Но находились такие боевые псы, которые бросались под танк даже после того, как были опылены огненной струей. В годы Великой Отечественной войны на фронте находились десятки тысяч четвероногих бойцов. Им удалось уничтожить более трехсот единиц бронетехники противника. Кроме этого, под вражеским огнем собаки подтаскивали патроны и снаряды, а также вывозили раненых бойцов с полей сражений. За боевые подвиги многие проводники собак-минеров, санитаров и истребителей танков получили боевые ордена и медали, а те, кто, повинуясь рефлексу, лез в самое пекло, награждались в лучшем случае куском сахара или ломтем хлеба. Однако не только собаки могли стать для фашистов источником живой смерти. Факты, приведенные в книге американского историка Джеймса Лукаса «Война на Восточном фронте», 1941-45 годов потрясают своей необычностью. В этой книге приведены доказательства того, как Красная армия пыталась обычных мышей и полевок превратить в оружие, способное поражать не только людей, но и танки. Джеймс Лукас утверждает, что при Смоленском университете был создан центр исследования мышей, который возглавил доктор биологических наук Игорь Валенко. Перед этим ученый работал в школе подготовки собак подрывников, и вот чтобы уберечь собак от верной гибели, Валенко решил создать противотанковую мышь. Ее трудно заметить пулеметчику, потому что эта маленькая зверушка способна протиснуться в отверстие, диаметр которого в четверо меньше толщины ее собственного тела. Первый успешный эксперимент, рассказывает Джеймс Лукас, был проведен в апреле 1942 года. Сброшенный в расположение германской танковой части контейнер с мышами разбился. Мыши моментально разбежались по боевым машинам, проникая в них через бойницы, открытые люки и жалюзи двигателей. Считанные минуты грозуны уничтожили электропроводку, топливные шланги и крепежи механизмов. Тем самым вывели из строя почти всю бронетехнику. Но самые успешные атакой мышей, автор книги называет их массовый сброс на подразделение 22-й немецкой танковой дивизии в ноябре 1942 года под Сталинградом. Как утверждает Джеймс Лукас, вскоре немцы обнаружили вредителей и вынуждены были послать на фронт что-то вроде карательных подразделений котов, которые нанесли ощутимый дар мышиному легиону. В ответ доктор Валенко предложил вместе с мышами сбрасывать на парашютах собак, чтобы те гнали мурлыкающих и мяукающих эсэсовцев. Но эти акции, сообщает автор, имели скромный успех. Во-первых, немцы начали посылать на фронт новые, более герметичные танки. Во-вторых, выхлопные газы и топливные испарения «Тигров» и «Фердинандов» Были настолько сильны и токсичны, что мыши дохли раньше, чем могли успеть причинить какой-либо вред. Да и СССР к сорок третьему году уже имел достаточно традиционных противотанковых средств. Над этой историей можно было бы только и посмеяться, если бы не одно «но». Американцы и англичане тоже столкнулись с мышиной проблемой. После войны в избежании подобных диверсий они создали для защиты бронетехники кошачьи команды. Эти подразделения просуществовали до тех пор, пока машины и танки не стали комплектовать кабельми с изоляцией, несъедобной для грызунов. На полях древних сражений Животные помогали людям воевать в течение четырех тысячелетий. Верблюды, а затем и лошади, сослужили хорошую службу воинам древнего Израиля и ассирийцам, став основой современной кавалерии. Приручение лошади и использование ее в новом, неслыханном до сели виде вооружения колесницы, помогло племенам гиксосов завоевать Египет и править им без малого сто лет. Постепенно колесницы прочно закрепились в сухопутных войсках многих стран мира. Перекочевали они и в Средние века, когда похожие повозки с успехом использовали Чехи против немецкой рыцарской кавалерии. На время о них позабыли, но в 1918 году на Украине атаман Нестор Махно создал целую армию тачанок, рессорных бричек с установленными на них пулеметами. Кавалерия просуществовала вплоть до завершения Второй мировой войны. Несмотря на то, что уже появились танки, авиации и реактивная артиллерия, конница продолжала оставаться грозной силой Красной армии. Об этом свидетельствуют успехи и кубанских, и донских кавалерийских дивизий. Подобного рода войска имели также поляки, югославы, венгрии, австрийцы и немцы. Но вернемся в веков. Одним из самых грозных видов живого оружия — были конечно боевые слоны живые танки античных армий слонов облачали в доспехи с длинными шипами бивни оковывали железом на спине укрепляли башенку в которой сидели лучники однако против слона была найдена защита придумали ее римляне пострадавшие однажды от этих грозных животных в древних летписях это событие описывалось так был год 190-й до нашей эры И случилась битва при Магнесии. Армия селевкидов шла неустрашимо вперед, грозя снести легионы римские, для чего впереди были слоны поставлены. И когда уже смерть нависла, над первой центурией пустили римляне свиней, которые смолой заранее обмазаны были и огнем подожжены. Истошно визжавшие и пламенем охваченные бестии так слонов испугали, что... Пустились те бежать, вытаптывая на пути своем ряды пехоты собственной. О животных, разносящих огонь, можно прочитать и в Библии. Там рассказано о Самсоне, который поджигал поля филистимлян, пуская и лисиц с горящей пакли на хвостах. В русских летписях повествовалось о княгине Ольге, спалившей столицу древлян, Искоростень. По ее приказу на город были пущены голуби с горящими фитилями на лапках. Кроме того, в осажденные города катапультами забрасывали горшки с ядовитыми змеями, скорпионами и чумными крысами. Голубей столетиями использовали и как связных. Они доставляли донесения из действующей армии. В начале XX века эти птицы стали настоящими разведчиками, Они переносили на себе миниатюрные фотоаппараты, которые приводились в действие временными реле. Совсем недавно в печати появились сообщения о том, что в Великобритании в 1940-е годы военные дрессировали голубей-камикадзе, которых можно было использовать для ведения бактериологической войны. Спецподразделение Министерства обороны проводило тренировки почтовых голубей, и их учили доставлять к цели небольшие дозы взрывчатки и отравляющих веществ. Из архива британской разведки голуби способны доставлять груз весом 2 унции на расстоянии от 100 до 200 миль. Их не может обнаружить радиолокатор. С учетом последних достижений в разработке взрывчатых веществ и бактериологических рецептур – Предлагает, чтобы эта возможность была опробована на практике. Министерство обороны Великобритании связывало с голубями большие надежды. Существовало, по крайней мере, три варианта использования пернатых в случае ядерной войны. Военные рекомендовали заняться изучением возможности доставки голубей в нужный район с помощью ракеты, а также обучать птиц, несущих взрывчатку, нападению на прожекторные установки противника. Также планировалось надевать на голубей ошейники из фольги, чтобы создавать пассивные помехи для радиолокаторов. В докладе разведывательного отдела военного министерства Англии содержится следующее предупреждение. Если мы не будем проводить эксперименты, то это сделают другие державы. Национальная служба почтовых голубей Великобритании поставляла птиц в распоряжение агентов, секретной службы МИШ 6 голуби несли их донесения в Лондон. Для срыва работы вражеской крылатой почты предлагалось внедрять в голубятни противника английских птиц с поддельными опознавательными кольцами. В документах британской службы безопасности содержится также упоминание о соколином подразделении. Оно патрулировало южное побережье Англии для перехвата вражеских почтовых голубей. О том, что англичанам удалось разработать проект Голуби камикадзе для ведения бактериологической войны, никаких документальных подтверждений нет. Но доподлинно известно, что в 1950 году голубиный комитет Министерства обороны Великобритании был расформирован двадцатый век век химического оружия и теперь птицы становятся живым индикатором опасности перед началом войны в ираке международная пресса сообщила о том что американцы доставили в свои войска полтора тысячи цыплят их состояние должно было демонстрировать степень зараженности местности Кстати, в древности жрецы многих армий пристально наблюдали за настроением священных животных, составляя прогнозы на исход сражений. Например, во время Первой Пунической войны жрецы отговаривали римского консула Публия от морского сражения с карфагенинами, ссылаясь на то, что куры, находящиеся на борту флагманского корабля, нервничают и отказываются есть. Разгневанный консул закричал «Тогда пусть пьют!» и сбросил клетки с птицами в море. В тот же день римский флот был разгромлен. Бимбат, доктор педагогических наук, психолог, академик Рау. Природа не всегда выносит человеческие хитрости и, прежде всего, стремление поставить знания о живом на службу разрушению, уничтожению, войне в широком смысле. Дело в том, что человечество действительно достигло многого в последние десятилетия в области этологии, науки, изучающей характер животных, их поведение в экологической системе, в которой они занимают ту или иную нишу, и их отношения с людьми. И очень обидно, что достижения науки используются, увы, во вред человеку. Конец книги Апрель 2007 года. Звукорежиссер Людмила Карьерзнева читал Вячеслав Герасимов.